Она черненькая, миниатюрная, легко спросил Костенко. Журавлёва усмехнулась. За глаза ее зовут Бульдозер, она огромна и очень не любит свое имя, просит, чтобы звали как меня, Дина. Дора Семенна, кажется, так, продолжал свой Костенко. Дора Сергеевна, если уж точно, чего-то обрадовался Журавлев. Не Семенна, а Сергеевна. Она что, подруга ваша? спросил Костенко Журавлеву. Нет, знакомая.